Глава 18 Примерочная. Замена. Мускатный орех ничего не знала о женщинах, которые к ней приходили. Они о себе не рассказывали, а сама она не спрашивала. Имена, которыми женщины назывались, совершенно очевидно были вымышленными. Однако вокруг них витала особая аура, смесь денег и власти. Они совершенно этого не показывали, но по одежде и манере одеваться мускатный орех сразу могла сказать, каким слоям общества они принадлежат. Мускатный орех арендовала помещение в офисном здании на Акасаке. Большинство клиентов сверхчувствительно относились к своей частной жизни, поэтому место и само здание она старалась выбрать как можно неприметнее. После долгих размышлений решили устроить в снятом помещении ателье МОД. Раньше мускатный орех была модельером, и никто ничего не заподозрил бы в том, что к ней наведывается много заказчиц. Тем более, что всем посетительницам было от 30 до 50, а это возраст, в котором женщины шьют себе наряды у дорогих портных. Мускатный орех развесила в ателье образцы одежды, разложила эскизы, выкройки, журналы мод, завела портновский инструмент, столы и манекены и для пущей убедительности даже кое-что скроило. В другой, небольшой комнате устроили примерочную. Посетительниц провожали туда, и мускатный орех устраивала им там примерки. Список клиентов вела жена владельца одного крупного универмага. Особо довольно известная, она отбирала клиентуру с повышенной осторожностью. В тот узкий круг могли войти только надежные люди. Такой клуб, члены которого проходили тщательный отбор, был нужен, чтобы исключить возможность скандала. Иначе сразу бы поползли слухи, начались разговоры. Женщин, ставших членами клуба, строго предупреждали, чтобы они ни в коем случае не рассказывали о примерках непосвященным. Избранные умели держать язык за зубами, да и знали, что стоит нарушить обещания, как их тут же исключат из клуба навсегда. Время посетительницам назначали заранее, по телефону, и в условленный час они являлись на примерку. Конфиденциальность гарантировалась на 100%, клиентки никогда не встречались друг с другом. Вознаграждение вносили на месте, наличными. Его сумма, которую определяла жена владельца универмага, оказывалась гораздо выше, чем могла представить мускатный орех. Но, несмотря на это, раз побывав у нее на примерке, женщины обязательно звонили и снова записывались. Все, без исключения. «Да не беспокойтесь вы о деньгах», сказала в самом начале мускатному ореху ее компаньонка. «Чем больше они будут платить, тем спокойнее будут себя чувствовать». Мускатный орех бывала в своем офисе три раза в неделю и в день могла обслужить одного клиента, максимум, на что была способна. Корица стал помогать матери, когда ему исполнилось 16. Одно ей стало трудно справляться со всеми делами, а нанять в помощники незнакомого человека было нельзя. В конце концов, подумав, мускатный орех предложила сыну помочь ей. И он согласился, не спросив даже, чем она занимается. По утрам, к десяти, он приезжал на такси в офис, он терпеть не мог ездить в метро или на автобусе, убирал комнаты, расставлял все по местам, ставил в вазы живые цветы, готовил кофе, ходил, если надо, за покупками, негромко слушал кассетник с записями классической музыки, вел бухгалтерию. Скоро офис стало невозможно представить без корицы. Были клиенты или нет, безразлично. Он неизменно занимал свое место за столом в приемной, облаченный в костюм с галстуком. Никто из визитеров не жаловался, что он все время молчит. Никаких неудобств это не причиняло. Скорее, им даже нравилось, что юноша не говорит ни слова. Заявки по телефону тоже принимал корица. Выслушав, в какой день и час клиент хотел бы прийти, Корица отвечал на эти пожелания стуком по столу. Один удар — нет, два удара — да. Женщинам такая лаконичность пришлась по вкусу. С Корицы впору было бюст лепить и выставлять в музее, такое правильное было у него лицо. Кроме того, в отличие от многих других молодых людей, он не говорил ерунды, которые могла испортить впечатление от его внешности. Приходя и уходя, посетительницы заговаривали с ним. В ответ корица улыбался, слушал, кивая головой. Такая беседа действовала на женщин расслабляюще, снимала напряжение, которое они приносили с собой из мира, простиравшегося за стенами этой комнаты, рассеивала неловкость, остававшуюся после примерки. Да и корицы, избегавшему контактов с другими людьми, общение с женщинами, посещавшими офис, Похоже, было не в тягость.